Глава шестая После разговора со старой Йеной Ким очень хотелось кому-нибудь пожаловаться на несправедливость. Хранительница, конечно, не виновата в том, что произошло, но ее слова камнем придавили к земле. Даже мелькнула мысль, а стоило ли возвращаться? С таким же успехом она могла остаться в Андракисе и встретиться с императором. Он бы покопался у нее в голове, Возможно, она бы даже выжила после этого и не превратилась в круглую дурочку. Так или иначе, это бы уже закончилось. А теперь все заново. В монастыре потихоньку прибывал народ. Сначала одна воспитанница пришла, зябка кутаясь в старый плащ, потом вторая, следом подтянулись еще двое. Они были настолько худыми и бледными, что на них было страшно смотреть. Ким и сама раньше выходила из спячки такая, что стыдно было в зеркало смотреть. Шутка ли? Не есть целых сто дней. Пользуясь тем, что Харли все еще не вышла из библиотеки, Ким пробралась в комнату с запасами и щедро набрала еды. В один глубокий карман набила маковых сухарей, во второй — ломти вяленого мяса, на пояс, под рубаху, целую вязанку сушеных груш. А еще нашла самую маленькую бутыль с гранатовым вином и запихала ее в рукав. Будет чем отметить возвращение. Вот только настроение совсем не праздничное, скорее наоборот. Добравшись до своей комнаты, она прикрыла дверь, для верности подперла ее стареньким стулом и начала распихивать свои богатства по укромным местечкам. Что-то под кровать, что-то в узкий шкаф, с дверцей, что-то не удержалась и съела. Потом подумала и выволокла часть запасов обратно. Сама-то наелась, а Алисе кто позаботится? Она столько сил потратила на то, чтобы перебраться через горы, а теперь вынуждена обходиться скудной травой. Вирту она нашла на поляне за монастырем, при ее появлении гнедая, с виду неприметная лошадка, подняла голову и настороженно фыркнула. «Тише, идем!» Ким завела ее за сарай и, убедившись в том, что поблизости никого нет, вытащила угощение, несколько горстей вяленого мяса. «Только, пожалуйста, не шуми!» Пока за спиной раздавалось довольное, совсем не лошадиное урчание, Ким стояла на страже, выглядывала из-за угла, чтобы никого случайно не пропустить. «Все? Молодец!» потрепала Вирту между ушами, когда та закончила с трапезой. «Отдыхай, но никуда не уходи. Нам скоро снова предстоит путешествие». Лиса мотнула головой туда, откуда они пришли. «Нет, обратно мы не вернемся. Наоборот, идем вон туда», — девушка указала в противоположную сторону. В Верьте, такая новость по душе не пришлась. Она недовольно всхрапнула хлестнула длинным хвостом по бокам и отошла, всем своим видом выражая протест. «Мне тоже это не нравится. Только выбора нет. Сегодня придут стражники. Что, если они явятся до того, как Манила проснется? Им же даже поговорить не дадут. Эта мысль так ее испугала, что Ким со всех ног бросилась к обители сна. На крыльце толпилась тайка воспитанниц. Они сонно жмурились, зевали и ворчали насчет того, что на улице еще слишком прохладно, и тонкие плащи поверх батистовых рубашек совсем не спасали от холода. Манила проснулась, Ким подскочила к ним. Она уже вышла? Нет, еще спит. Правила запрещали посторонним заходить внутрь обители во время пробуждения, поэтому Ким уселась на ступени, и приготовилась ждать столько, сколько потребуется. Ей было необходимо увидеть подругу до того, как покинет монастырь, потому что Манила — единственное светлое воспоминание о жизни в этом угрюмом месте. Спустя час подруга так и не проснулась, зато раздался звонкий перестук копыт, и во двор монастыря въехали стражники из Милрадии. Ким едва успела спрятаться за крыльцой и теперь наблюдала из своего укрытия за тем, как они спешиваются и как бликует солнце на их начищенных до блеска доспехах. Старая Йена уже встречала их на ступенях монастыря. «Благослови весну!» – главный и стражей почтительно склонил голову перед пожилой женщиной. «Благослови весну!» – она тоже едва заметно поклонилась. «Есть новости!» На секундочку показалось, что хранительница смолчит и не выдаст того, что случилось с ее послушницей. Но после небольшого замешательства она кивнула. — Есть. Тогда они скрылись внутри монастыря. Ким со стоном стукнулась лбом о деревянные перила. — Ну же, Манила, просыпайся, у меня нет времени. И будто в ответ на ее отчаянную мольбу в обители раздались тихие шаркающие шаги, а спустя пару мгновений на крыльцо вышла подруга. Ким тут же выскочила из своего укрытия и взлетела по ступеням, но радость от встречи угасла так же быстро, как и разгорелась. Рыжая, как солнышко, обычно жизнерадостная девушка, выглядела серой, безликой тенью самой себя. Густые яркие волосы бесцветными патлами свисали вдоль лица. Глаза будто посветлели и стали прозрачными, кожа потеряла былую упругость. После зимовки Манила была не просто худой, как остальные послушницы, а изнеможденно, тощей и едва переставляла ноги. «Манила!» — слова застыли в горле. Та подняла на нее растерянный взгляд. «Ким!» — она покачалась, нелепо взмахивая бледными руками. Ким едва успела подхватить ее за талию, с ужасом понимая, что может прощупать каждую косточку в хрупком теле. Она пыталась помочь, но магический дар не хотел пробуждаться и наполнять ладони живительным теплом. Спал, уютно свернувшись где-то на задворках. «Идем, тебе нужно в лазарет». «Я в порядке», — манила снова, покачнулась и непременно бы упала, если бы не Ким. «Хотя нет, совсем не в порядке. Плохо мне». «Идем, тебе помогут», — скрипя от досады зубами, Ким поудобнее подхватила ослабевшую подругу. Где эта магия, когда она так нужна? Почему после того случая с бездомной собакой она словно заснула, лишь изредка нехотя откликаясь на призыв хозяйки? Девушки неспешно спустились с крыльца и, и побрели к монастырю. «Вдруг это то самое? Вдруг я подцепила?» «Прекрати, не неси чепуху», сердито сказала Ким, пряча за строгими словами свой страх. Не все выходили из зимней спячки без потерь. Иногда просыпались больными и обессиленными, а иногда не просыпались и вовсе. В прошлом году две сестры, Тесса и Флора, едва смогли самостоятельно выйти из обители сна. Обе были сильно истощены и долго болели. Тесса сгорела за неделю, ее сестра... Продержалась на пару месяцев дольше и все равно угасла. И за год до этого одна послушница не выжила. И до этого тоже. Тебе просто надо отдохнуть и хорошенько отъесться. — Отъешься тут, — проворчала Манила, — на крапивных супах и пустом хлебе. Кормили в монастыре Россы не очень сытно и не очень вкусно. Сколько Ким себя помнила, она всегда испытывала чувство голода. Иногда тяжелые и удручающие, иногда острая и жгучее, А иногда, если повезет, урвать лишнюю порцию, едва заметное и мягкое. Ели досыта только в день перед началом зимы. Вот там и мясо было, и хлеб душистый, и овощей вдоволь. Но до зимы далеко, а Манилу надо было спасать сейчас. «У меня знаешь, что есть?» – заговорчески сказала Ким – и, дождавшись блеклого, но любопытного взгляда, прошептала "Запасы из зимнего склада!» «Да ты что? Как ты туда попала?» «Тссс!» — прошептала Ким, взглядом указывая на стражника из Милрадии, который неспешно прогуливался по серому коридору. «Потом расскажу». В лазарете Манилу уложили на узкую койку, накрыли стареньким пледом и дали горячего отвара «Медуницы», с капелькой настойки из красного перца. Потом принесли еду на скоросваренный суп, в котором плавали три жирины и пяток синюшных клёцок. Хочешь? Нет, Ким покачала головой. Послушай, в нашей комнате полно припасов. Я не успела их хорошенько припрятать, поэтому тебе надо сделать это самой. Сегодня пока никто их не обнаружил. А ты? Меня забирают в милрадию потому что я проснулась посреди зимы сердце предательски пропустило удар Ким не знаю, отпустят ли обратно, но я попытаюсь вернуться Поправляйся Она отрывисто поцеловала подругу в холодный потный лоб и выбежала из лазарета Ким В главном зале, кроме Ены, командира стражников и двух его людей, больше никого не было. Высокий, худощавый мужчина окинул ее равнодушным взглядом. «Это? Это!» подтвердила Йена. «Ее зовут? Неважно!» Он подал знак своим людям, и они тут же встали по обе стороны от Ким, будто она была заключенной. «Рассказывай!» Ей снова пришлось повторять о своих заключениях в Андракисе. Он слушал ее, не задавая вопросов, без единой эмоции, а в конце коротко обронил. «Забираем и поехали!» В этот момент двери в зал внезапно распахнулись, с грохотом ударив по каменным стенам. Дарил, прогремел низкий мужской голос. «Смотри, что мы нашли!» Едва сдержав крик, Ким зажала себе рот руками и в ужасе смотрела, как двое рослых, стражи под руки, втаскивают Хасса. Он был без чувств. Голова безвольно болталась из стороны в сторону, на светлых волосах запеклась кровь. Не особо церемонясь, стражники бросили его на каменный пол. Валялся у одного из пограничных камней, вроде еще жив. Кто-то из местных к подошел ближе. «Из местных?» — усмехнулся один из его воинов. «Ты его глаза посмотри!» Дерил присел рядом с бесчувственным Кхасером, Бесцеремонно поднял одно веко, но, увидев янтарь, подернутый бессознательной пеленой, поспешно... Одернул руку. Андракиец. Не просто Андракиец, а один из этих. Ким не могла оторвать взгляда от бледного мужского лица, поэтому пропустила момент, когда Дерил оказался рядом и, сжав плечо, грубо его встряхнул. «Кто это? Ты его знаешь? Хас, зачем ты здесь? Зачем? Почему не остался в своем проклятом Андракисе?» Эй, возмутилась Харли. Аккуратней с послушницей!» Как бы она ни сердилась за развороченный склад, но смириться с тем, что ее подопечную обижают, не могла. Дерил скрипнул зубами и разжал пальцы. Наверняка останутся синяки, но сейчас ким было плевать. Место ожидаемого триумфа от того, что справедливость восторжествовала, и ее захватчик сам попался в плен, ее скрутило от какого-то нехорошего чувства. Острого, как нож, и ядовитого, словно укус гадюки. Кто это? Я же говорила, процедила сквозь зубы. Я сбежала, меня преследовали. Сам Хассер? Несчастную беглянку преследовал сам Хассер? Она спокойно выдержала пытливый взгляд воина. Не только вы хотите получить информацию о противнике. Для них я тоже была ценным трофеем. Преследовать в горах меня мог только Хаср, остальные бы не прошли. — Как зовут этого? — небрежно кивнул на распростертое на полу тело. Хас. Его зовут Хас. Имя горьким налетом растеклось по языку, обожгло, небо и горячим комом упало в желудок. — Хас. Наверное, его тоже вышибло волной на эту сторону, не успел остановиться. Титул, ранг, не знаю, высокий, очень высокий. Удачно мы заехали, Дерил стоял над бесчувственным Кхасером и неспешно похлопывал себя ладонью по бедру. В мыслях он уже был в Соле, во дворце правителя и подсчитывал выгоду. За того, кто проснулся зимой и видел захватчиков, давали большое вознаграждение. А сколько заплатят за самого Кхасара, он даже предположить не мог. Возможно, за андракийца ему не только золото дадут, но и повысят на службе, и ему больше не придется таскаться в эту вонючую долину. Выезжаем немедленно. Воины послушно подхватили Кхасара и поволокли его обратно на улицу. Адерил бесцеремонно взял Ким под локоть и потащил следом. Она только беспомощно оглянулась на притихшую Харли и старую Ену угрюмо рассматривающую свои морщинистые ладони. Ей не разрешили ни попрощаться, ни собрать вещи, ни подойти к алтарю, чтобы поставить свечку трехликой и попросить богиню о защите. Просто вывели на крыльцо, Стащили, попотрескивавшись каменным ступеням пару раз стряхнули, чтобы не сопротивлялась. Когда откуда-то из-за угла донеслось звонкое возмущенное ржание, Ким уперлась, и что было мочи рвануло из рук Дэрила. «Не надо меня таскать, как куклу, я в состоянии сама идти!» Воин слегка опешил. «Прикрой рот, и я возьму свою лошадку!» Она увернулась от его рук и бросилась за угол к встревоженной лисе, которую пытался утащить толстый толстой Ларе, живущей при монастыре. «Уймись, кляча!» гудел он, замахиваясь для удара. «Я тебя мигом приструню!» Ким налетела на него, как маленькая разъяренная оса. «Не смей ее трогать! Она моя!» В изумрудных глазах было столько ярости, столько решимости защищать, что грузный мужчина невольно попятился. «Чокнутая!» «Проваливай!» «Иначе я всем скажу, как ты в прошлом году воровал сивуху из погреба!» Ким прошла мимо него, задев плечом и потянув за собой взвинченную хрипящую лису. «Только бы Вирта выдержала, не обратилась и не начала защищаться, тогда ее точно заберут, посадят в клетку, как необычную зверюшку, или посчитают опасной и убьют. Тише, девочка, тише!» Ким гладила ее полоснящейся щеке и нашептывала в нервно прядущее ухо. «Видишь этих людей? Они? Они?» Слова никак не хотели подбираться. «С ними надо быть осторожнее. Они могут навредить. И тебе, и мне. Не показывай другие формы. Пусть думают, что ты просто лошадка. Не слишком быстрая, не слишком вынусливая, не слишком умная. Ты понимаешь меня?» Лиса невольно фыркнула и будто бы стала меньше. Как-то сутулилась, уныло опустила морду, хвост панура повис, спина прогнулась, а кости на крупе начали некрасиво выпирать. Молодец! Ким провела по боку, явно прощупывая тощие ребра. Такой и будь, это важно. Тем временем стражники вывели из сарая старую скрипучую телегу, на которой по осени перевозили скот в Милрадио. Проверили ржавые прути клетки, тяжелый тугой замок и закинули туда бесчувственного хаса. Для надежности примотали его широкими кожаными ремнями, связали руки и ноги, а на голову накинули серый пыльный мешок. — Можно отправляться! — им не терпелось доставить свою добычу в город. — Эй, ты! Не отставай! — кем неумело закарабкалась на костлявую спину лисы и прошептала. «Давай, милая, за ними!» Неровным шагом, иногда спотыкаясь и тяжело вздыхая, Вирта поплелась за телегой. Вскоре монастырь остался далеко позади, а впереди лентой извивалась узкая дорога, ведущая к проходу в Милрадию. Как Ким не пыталась отвлечься, ее взгляд все равно цеплялся за широкую грудную клетку Кхасара. Она считала едва заметные редкие вдохи, И вместо злорадства испытывало беспомощность, волнение и все нарастающую уверенность, что так не должно быть. Почему он не приходит в себя? Он же сильный, как демон. Его ни ремни, ни прутья не удержат, да и вояк всех он раскидает без особых усилий. Это же Кхасар, которому все по плечу, и тем страшнее видеть его в таком состоянии.